Джен Гранман Андре Соло Сверхчувствительность, как суперсила Всем тем, кто внутри мягче, чем кажется. Предисловие Жили-были мальчик и девочка. Они никогда не встречались, но их истории начинаются одинаково. Оба из небогатых рабочих семей со среднего запада. Их близкие понятия не имеют, что с ними делать, так как они сильно отличаются от остальных детей, и на это невозможно не обращать внимания. Мальчик иногда кажется абсолютно нормальным. Он хорошо ведет себя в детском саду, вежлив с воспитателями, довольно общителен, но стоит ему выйти на прогулку с другими детьми, как он замыкается в себе и прячется. Детская площадка для него — испытание. Вместо того, чтобы пинать в мяч, играть в догонялки или соревноваться за звание лидера, он сбегает. Бежит от смеха, крика и прячется в своем укромном месте, в обломке старой канализационной трубы. Поначалу воспитатели ничего не замечали, ведь к концу прогулки мальчик всегда возвращался. Но однажды он забрал с собой мяч, чтобы не чувствовать себя одиноко. В другой ситуации это показалось бы даже милым, но мячей катастрофически не хватало, и дети стали жаловаться, когда мальчик играл с ним один. Тогда воспитатели все таки заметили что-то неладное и начали беспокоиться. Родители недоумевали. «Но зачем ты прячешься в этой трубе?» — говорили они. «Что ты там вообще делаешь?» Ответ мальчика «там тихо» не прояснил ситуацию. Родители пытались убедить сына, что надо научиться играть с остальными детьми, вне зависимости от того, насколько они громкие и гиперактивные. Девочка, в отличие от мальчика, поначалу никуда не пряталась. Скорее наоборот, она оттянется к людям и как будто видит их насквозь. Среди своих друзей она лидер, потому что безошибочно угадывает, чего хотят другие, и понимает, как сделать их счастливыми. Вскоре она стала организовывать большие мероприятия для всего района. Семейные карнавалы с играми и призами или веселый дом с привидениями на Хэллоуин. Праздники она придумывает дома целыми неделями тщательно выверяя каждую деталь. А вот когда приходит день Х, девочка не спешит веселиться на кукольном шоу или участвовать в играх и конкурсах. Она остается в сторонке. Слишком много людей, эмоций, смеха, криков, побед и поражений. Собственный карнавал ошеломляет ее. И это далеко не единственная ситуация, когда ощущения, как физические, так и эмоциональные, чрезмерны для нее. Ей приходится постоянно подгонять одежду под себя, отрезать бретельки и ярлычки, чтобы не натирали кожу. И так с самого детства. Мама обрезала носки ее ползунков, потому что они раздражали кожу. Она с нетерпением ждала поездки в летний лагерь, но в итоге маме пришлось забрать ее домой, потому что девочка не могла заснуть в переполненной комнате и была не способна выдерживать эмоции от интриг «Десятка подруг». Такие реакции удивляют или расстраивают окружающих, а их реакции, в свою очередь, удивляют или расстраивают девочку. Родители обеспокоены таким поведением. Как она будет жить дальше? Тем не менее, мама старается ее подбодрить, а папа советует высказывать свои мысли. Это лучше, чем вертеть их в голове. Но мыслей у нее слишком много, хватило бы на целую библиотеку, и никто их не разделяет. Иногда ее называют чувствительной, но не в положительном смысле. Окружающим кажется, что это нужно исправить. Мальчика, в отличие от девочки, никто не называет чувствительным. Благодаря тому, что он читает и пишет лучше всех в классе, его считают одаренным. Ему даже разрешают проводить обеденное время в школьной библиотеке. Там, в отличие от столовой, тихо, и ему не приходится искать убежище. Сверстники считают его странным или, что самое ужасное, слабаком. Со временем такая репутация еще больше закрепляется, потому что мальчик не может скрывать эмоции, иногда плачет в школе и не выносит травли, даже если жертва не он, а кто-то другой. С возрастом все чаще травят именно его. Остальные мальчики терпеть не могут чудака, который вместо того, чтобы играть в футбол, гуляет в лесу, а шумным тусовкам предпочитает тишину своего дома, где он пишет романы. Он и не гонится за одобрением сверстников, за что ему приходится платить постоянными унижениями. Его толкают в коридорах, издеваются во время обеда, а урок физкультуры для него хуже расстрела. Он настолько мягок и слаб, что его главный обидчик — старшеклассница, которая смеется над ним, расписывая его рубашку матерными словами. Родителям мальчик ничего не говорит, особенно отцу который всегда учил, что обидчика нужно бить. Но мальчик никогда никого не бил. Со временем и мальчик, и девочка начинают чувствовать, что они такие одни в целом мире. И оба ищут выход. Выход для девочки — спрятаться. К старшим классам происходящее настолько выматывает ее, что после школы она возвращается совсем разбитой и прячется от всех в своей комнате. Она часто болеет. Родители ничего ей не говорят, и девочка начинает сомневаться, беспокоятся ли они за нее. Выход для мальчика — научиться притворяться грубым, вести себя так, как будто ему на всех наплевать, хотя это совсем не соответствует действительности. Но такое поведение совершенно ему не подходит, как рубашка с чужого плеча. Вдобавок все становится только хуже, сверстники не уважают его, а просто отворачиваются. Вскоре мальчик начинает прогуливать школу и проводить время с наркозависимыми музыкантами. Они чувствуют все так же остро, как он сам, и ни за что его не осуждают. Девочка ищет принятие в тоталитарной секте. Там ее убеждают, что она не странная, у нее дар, возможно, даже особое предназначение, но пока она, разумеется, делает то, что ей велят. И никто не говорит мальчику и девочке, ты абсолютно нормальный человек, просто чувствительный. И если ты научишься управлять этим даром, то сможешь делать невероятные вещи. Недостающая черта личности. В обиходе чувствительный человек это тот, кто часто испытывает сильные эмоции. Плачет от счастья, загорается энтузиазмом, страдает от критики. Чувствительность бывает и физической, например, к температуре, запахам, звукам. Все больше научных данных указывают на то, что эти два типа чувствительности действительно существуют, и в сущности они равнозначны. Физическая и эмоциональная чувствительность очень близки. Так, приняв таблетку от головной боли, вы наберете меньше очков в тесте на эмпатию, поскольку лекарство снижает не только физическую, но и эмоциональную чувствительность. Чувствительность — важнейшая черта личности, но сколько ее не изучают, она до сих пор не совсем понятна. Благодаря технологическому прогрессу, в наши дни ученые могут точно определить, насколько вы чувствительны. Отличие мозга чувствительных людей фиксируется с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии ФМРТ, что позволяет изучать поведение чувствительных людей с учетом уровня их чувствительности. Тем не менее, многие, среди них могут быть ваши родители, партнеры или начальник, до сих пор не верят, что чувствительность действительно можно измерить. Более того, чувствительность зачастую считается плохим качеством. Ее стараются пресекать с самого детства. «Не плачь», «возьми себя в руки» и используют как аргумент против взрослых. «Ты преувеличиваешь», «ты совсем расклеился». Надеемся, что эта аудиокнига изменит ситуацию, и мы увидим мир, где слово «чувствительный» будет настолько обыденным в повседневной жизни, что ответом на фразу «я очень чувствительный», сказанную на собеседовании или свидании, будет лишь одобрительная улыбка. Задача не из легких, но мы верим, что это возможно. Не так давно и слово «интроверт» было чуть ли не ругательством, а сейчас никто не стесняется признаться в том, что он интроверт. То же самое должно произойти и со словом «чувствительный». Мы верим, нормализация отношения общества к чувствительности Этому глубокому человеческому качеству позволит, наконец, всем чувствительным людям выйти из тени, а обществу насладиться их прекрасным даром. За последние 10 лет нам приходилось много раз объяснять, что такое чувствительность на самом деле. И как только люди это понимали, недостающая деталь пазла сразу вставала на свое место. Люди вдруг осознавали, кто они такие и почему ведут себя так, а не иначе или, наконец, начинали понимать детей, коллег, партнера. Поэтому мы убеждены, что чувствительность — недостающая черта личности. Ее недостает в повседневной жизни и в общественном сознании, в школе и на работе, в различных учреждениях, в политике, в семье и отношениях. Недостает и знания о чувствительности. А потому чувствительные люди вынуждены скрывать свое истинное лицо, как делает мальчик, или везде чувствуют себя чужими как девочка. Возможно, знания чувствительности не хватает и в вашей жизни. В таком случае эта аудиокнига поможет вам успокоиться и глубже понять самого себя. Для кого эта аудиокнига? Аудиокнига ориентирована на три типа людей. Первый тип — слушатель, который уже знает о своей чувствительности и, может быть, даже считает себя высокочувствительным. Если это о вас, мы искренне надеемся, что вы оцените аудиокнигу и узнаете о себе много нового. Мы сделали обзор новейших исследований в самых разных областях, касающихся этого вопроса, чтобы рассказать вам о том, как направить ваш невероятный дар в нужное русло и защититься от перегрузки. Более того, благодаря этой аудиокниге вы сможете взглянуть на чувствительность под другим углом, вы поймете, как счастливо жить в нашем требовательном мире, как избавиться от навязанного чувства стыда и как в случае необходимости стать лидером, даже если это совсем не соответствует вашему типу личности. В конце концов, мы надеемся, что у вас появятся силы отстаивать вашу чувствительность в этом жестоком и несправедливом мире. Второй тип — люди, никогда не считавшие себя чувствительными, но начавшие интересоваться некоторыми особенностями своей натуры. Возможно, вы всегда думали или реагировали не так, как другие, Возможно, вы очень чуткий и ранимый, но не показываете этого, или вы просто начинаете узнавать себя на этих страницах. В таком случае мы надеемся, что в этой аудиокниге вы найдете ответы на свои вопросы, и вам станет легче, когда вы увидите, как много людей проходят через то же самое, а значит, вы не одиноки. В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы считать себя чувствительным. В словах, именах и названиях, как известно, чувствительным людям кроется настоящая сила. Зачастую имя или название имеет для нас особый смысл, что помогает нам лучше понимать и принимать некоторые вещи. Третий тип — наш дорогой гость, получивший аудиокнигу в подарок от друга, партнера, ребенка или коллеги. Если вы именно такой слушатель, значит, в вашей жизни уже есть чувствительный человек, и он очень хочет, чтобы вы научились его понимать, и это знак доверия. Возможно, этот человек всегда с осторожностью проявлял свою чувствительность, поскольку не хотел показаться слабым или ему сложно описать словами то, что с ним происходит. В любом случае, тот, кто подарил вам эту аудиокнигу, надеется, что она поможет вам понять его чувства и потребности и принять его таким, какой он есть. Он просит вас встать на его сторону. Что содержит эта аудиокнига? Первая половина аудиокниги посвящена понятию чувствительности. Вы узнаете, что такое чувствительность на самом деле и что она привносит в наш мир. Также рассматриваются составляющие чувствительности. Вы сможете определить, какие из них есть у вас и чувствительны ли вы. Представлены научное обоснование чувствительности. Кроме того, вы узнаете о пяти великих дарах, с которыми рождается каждый чувствительный человек. Мы расскажем о цене этих даров перегрузки, и научим с ней справляться и жить счастливо. Наконец, мы подробно рассмотрим один из самых недооцененных даров — эмпатию, и покажем, как превратить ее из источника боли в силу, способную изменить мир. Во второй половине аудиокниги мы углубимся в детали. Вы узнаете, как именно чувствительному человеку жить счастливо, чем его потребности отличаются от потребностей других людей каковы чувствительные люди в любви и дружбе, как растить чувствительного ребенка, как построить хорошую карьеру. Мы раскроем также сильные стороны чувствительных людей, из которых нередко получаются талантливые лидеры. Наконец, мы порассуждаем о будущем, как перестать скрывать чувствительность и начать ее ценить. Мы живем в таком шумном и быстром мире, где всего слишком много, и с течением времени все становится только жестче и категоричнее. Тем не менее, мы верим. Настало время раскрыть свою чувствительность. Большие проблемы нашего мира — это возможности для чувствительных людей проявить себя и засиять. Мы уверены, что они — те самые лидеры, целители и мечтатели, которые так нужны этому миру. Остается только осознать их силу. Чувствительный значит сильный. Наши и девочка уже поняли, как трудно им будет жить в этом мире. Повзрослев, они нашли лишь половину решения. Мальчик устроил свою жизнь так, чтобы можно было разъезжать на велосипеде по Мексике, отпустив себя и поток мыслей, и писать книги, проводя ночь под открытым небом. Он выбрал осмысленную жизнь, где нет места перегрузки. Но он все еще отрицает свою чувствительность и скрывает сильные эмоции. Девочка, наоборот, всегда хорошо осознавала свою чувствительность. Во всех аспектах жизни она руководствовалась зовом сердца. Вот только у нее никак не получалось устроить жизнь так, чтобы ей было хорошо. Она обжигалась в болезненных отношениях, хваталась за разные профессии, которые, как ей казалось, должны были наполнить ее жизнь смыслом — журналистика, маркетинг, преподавание. Но все это выматывало ее чувствительный мозг до такой степени, что домой она возвращалась, будто в тумане. И снова к ней подкрадывалось выгорание. А потом они встретились. Случилось нечто очень любопытное. Девочка научила мальчика принимать его чувствительность, и он наконец-то перестал скрывать свои эмоции. Мальчик научил девочку жить иначе, так, чтобы она больше не чувствовала себя измотанной. Они стали командой, Вместе создали сайт и, наконец-то, зажили счастливо. Они и написали эту книгу. Этими девочкой и мальчиком были мы — Джен Гранаман и Андре Соло. Джен сбежала из тоталитарной секты и научилась находить опору и силу внутри себя, а не в одобрении окружающих. Андре оставил велосипед, он утверждает, что временно, и научился гордиться своей чувствительностью. Вместе мы создали сайт для таких же, как мы, «Убежище для высокочувствительных» highlysensitiverefuge.com Мы чувствительные и гордимся этим. Наша история – один из множества примеров того, как чувствительность становится силой. Каждый выбирает свой путь, но первый и самый сложный шаг для всех одинаков – перестать воспринимать чувствительность как недостаток. Это ваш дар.